«Особые круги, связывающие отдельные элементы воедино, два или три, частично накладывающиеся друг на друга, усиливающие действенность». Я проскочил через гостиную. Мать спала, я слышал ее похрапывание, а розовая униформа ее булочной висела на крючке в ванной на кухне. Около телефона была грифельная доска, на которой мать записывала нужные ей телефоны и намеченные дела —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 На секунду подумал, что картинка исчезла из головы и запаниковал. Отчаяние и печаль пытались занять ее место, но я сказал себе, нет, Динки, нет, не допускай этого, Борис, пиши что угодно, хотя бы собаку миссис буковски нахер, но этого мне писать не пришлось. Я нарисовал картинку, с которой проснулся. Думаю, это был символ действия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 И никто о моем рисунке не говорил, никто не спрашивал, что это за странное дерьмо на асфальте, или и как же это называется, янтра, тупица. Они словно и не видели рисунка, да только какая-то часть их сознания видела, иначе чего им его обходить?